Попытка внести ясность длилась с полдня. Стоило всем немало нервов, и неизвестно, чем бы закончилось, если бы, как говорит пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Принять решение заставило состояние здоровья мамули. Решено было сначала ехать к морю, Там ей не придется взбираться на горы, там она укрепит здоровье, а оттуда, кружным путем, двинем на юг. Решив первую проблему, мы тем самым решили вторую. На море не было необходимости в отце, и мы договорились встретиться с ним, когда поедем на юг. Встретимся у кузины Лильки в Чешине. Оттуда тетя Ядя на поезде вернется в Варшаву а отец займет ее место в машине и примется осуществлять свою нелегкую миссию по обеспечению ночлега кучи баб в самый сезон. Что уж он собирается говорить своим приятелям директора «Вам станет удобнее», — вздохнула тетя Ядя. «Правда, я тут сбросила два кило, но Янек все равно худее меня».